Чуть не отдавила ноги челюстью и высказалась в том духе, что ей проще сделать из дознавателя котлету, чем обаять. «И вообще, почему я, а не Ива?» — возмутилась она. Парни осмотрели обеих девушек. Потом Златко покачал головой. «Не, это же дознаватель. его нельзя к нему отпускать». «Это почему?» — удивилась знахарка. «Тут надо что-то более откровенное».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 «Да, Ива, ну что ты бесишься?» — поддержался некрылый «Но мы это знаем только потому, что ты нам рассказывала про своего эльфа!» Грым фыркнул. Калли задрал нос. Он считал своим долгом светлого эльфа таким способом демонстрировать свое неодобрительное отношение к своим темным сородичам, к коим и принадлежал возлюбленный Ивы. Но дознаватель этого не знает. «Дэй, ну сама подумай!»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 И вот они топтались среди прочей толпы рядом со стойкой и из-под тишка разглядывали клиента. Вдруг Дэй заржала в голос. — Ты чего? — изумился Грым. — Боюсь, — утерла слезы смеха горгулья Тут моя декольте не поможет. — Это еще почему? — возмутился Златко, главный организатор всей этой авантюры. — Потому что он... — Дэй выдержала торжественную паузу. — Мужеложец. «Что?» — выпалили все разом. «Сами посмотрите!» — ткнула пальцем, да нельзя довольное горгулья. В этот момент к столику дознавателя подбежал мальчишка из тех, что на все руки при корчме, и мужчина вовсю принялся с ним болтать, строить глазки и другими способами привлекать внимание. Под конец, когда юноша уже собрался отходить, дознаватель кинул ему золотой, для чаевых это была баснословная сумма. «Так, меняем план», — резюмировал Златка. «Но какой?» — поинтересовался Калли. Ива расплылась в улыбке и с новым интересом посмотрела на эльфа. Постепенно в глазах остальных появилось то же самое выражение. «Что?» — поежился Светлый от плотоядных взглядов. Калли, с трудом сдерживая улыбку, томным голосом произнесла Ива, придвигаясь. «Ты сегодня так хорош!» его ты чего?» — испугался Калли. А остальные не выдержали и заржали в голос. «Похоже, мы нашли новую наживку», — пояснил недоуменному эльфу тролль. «Что? Я?» — возопил тот и вознамерился продолжить на той же звуковой волне. Но ему вовремя зажали рот. «Ну, Калли, чего тебе стоит?» — вкрадчиво поинтересовался Златка. Эльф отчаянно замотал головой. Рот ему все еще зажимал грым. «Ну ты подумай! Вот же девочки не отказывались! Ради дела!» «Это извращение!» — вырвался таки светлый. «Да?» — отъел, считал, что нет. Задумчиво пробормотала Ива. «Темные! Все извращенцы!» — яростно бросил Калли. «Ушастый! Кончай ломаться! Что, тебе придурка раз из себя изобразить трудно!» высказался тролль. «Нас же с Илой не стеснялся отсылать к этому хмырю!» — уперла руки в бока горгулья. «А как сам, то сразу в кусты?» «Почему я?» На эльфа было жалко смотреть. Ушки поникли, а в синих глазах светились мольба и отчаяние. Вот что-что глазки Калли умел строить. «А кто еще?» — пожала плечами Дэй, борясь с дежавю. «От этих харь...» кивнула она на Синекрылова и Грыма. «За версту несет мужским шовинизмом. И потом...» «Ты самый красивый!» — распахнув глаза, подольстилась Ива. Калли невольно улыбнулся. «Да, и самый молодой, к тому же!» — буркнул Грым. «Да я старше всех вас!» — возмутился Эльф. «А выглядишь моложе!» — украткой показала кулак троллю знахарка. «Но он мне не нравится!» Ляпнул первое, что пришло на ум светлый. Наградой ему стал дружный хохот. — Ладно, — прервал Калли этот беспредел. — Так уж и быть. — Подожди, — покусывая губы, чтобы вновь не рассмеяться, попросила Ива. Внимательно оглядела его. Подошла к нему поближе. Расстегнула рубашку с высокой стоечкой до груди. Вытащила пряди светлых волос из-за ушей. Пару локонов упали на глаза. — Вот так лучше умилилась знахарка. «Влюбиться можно!» поддержала ее Златка. «Действительно, ушастый, ты завтра свободен?» осклабился тролль. «Да ну вас!» развернулся на месте эльф. Волосы при этом хлестнули всех четверых и направился к клиенту очаровательной вихляющей походкой. «Да, определенно можно влюбиться», резюмировала Горгулья. «Надо отдать должное». Калли, хоть обиженный и злой, но сыграл выше всяких похвал. «Скажите, у вас свободно?» Чуточку более томно, чем хотел, спросил он. Дознаватель уже открыл рот, чтобы послать Нахала куда подальше, но, подняв взор, так и застыл. Эльф прибавил чуточку магии. Так что его волосы, глаза, милая, чуть детское личика неуловимо мерцали ночными звездами в светлом лесу. В душном полумраке грязноватой таверны он казался богом, сошедшим на землю. Или воплощенный эротической фантазией. Для закрепления эффекта Калли пару раз хлопнул длинными, совершенно девичьими ресницами и приоткрыл чувственные губы. Так можно? Все остальные места, к сожалению, заняты. Друзья на безопасном расстоянии жадно наблюдали за сценкой. Эльф Одним плавным движением скользнул на стул, подпер ладонью личика и щелкнул пальцами. — Вина! Прошу вас! — почти шепнул он подавальщице и скосил глаза на оторопевшего от такой атаки дознавателя. и сглотнула. — Кажется, я знаю, почему влюбилась в Тьелха! — пошутила она. Лучшая четверка факультета земли заняла освободившийся столик, заказала пиво и принялась дожидаться, пока их пятый закончит свою шпионскую деятельность. Часа через три Калли отчаянно просигнализировал друзьям. «Давно пора. А то было такое впечатление, что дознаватель скоро уже влезет ему на колени». Дэй выскользнула через черный ход. На улице вывернула плащ. Он превратился в отчаянно красный. Распахнула его на впечатляющем декольте, и спинка открыла дверь. Разумеется, взгляды всех присутствующих немедленно обернулись к ней. Нечасто в заведении такого уровня появляется черноволосая красотка с бледным лицом, кроваво-красными губами, в вороново цвета платье и алой накидки. До этого момента сие богатство успешно скрывалось под темной стороной плаща. Горгулья, презрительно поджав губы, обвела замерший зал холодным взглядом и остановилась на эльфе. «Ах, вот ты где!» — на всю комнату провозгласила она и продефилировала, покачивая бедрами к столу. э коллизионел, я тебя уже заждалась. Так и знала, что ты опять ошиваешься в какой-нибудь грязной забегаловке». «Но, милая!» — изображая раскаяние, пропел эльф. «Никаких «на!» Нас ждут!» Дейс схватила светлого за ухо и потянула вверх. «А, поосторожнее! Это же мое ухо!» «Да, я знаю», — промурлыкала Горгулья. «Обожаю твои ушки», — и потащила его на выход. Калли только и успел беспомощно пробормотать какие-то извинения и обещания как-нибудь еще раз зайти. На улице эту сладкую парочку скоро догнали Ива с Грымом и Златка. Только глянули друг на друга, и всех скрутил приступ истерического смеха. «А я ему... Можно присесть?» А он мне... «Садитесь, пожалуйста!» — ржал, не мог успокоиться эльф. «А я его за ухо! А он?» — горгулье тоже досталось. Ребята долго еще плакали от смеха, вспоминая особо удавшиеся моменты. «Ну ладно», — постучал себя по груди, выбивая остатки смеха Златко. «Что тебе, юный прелюбодей, удалось узнать?» Калли снова скрутила от смеха, но постепенно все успокоились. И все же, что по делу? Они расселись в гостиной в домике девушек. Грым уже что-то грыз. Дэй старательно подтягивала декольте повыше. Златка валялся в кресле с ногами на спинке Онова. Ива смешивала два вида чая. Калли уселся на стол и закинул ногу на ногу. В принципе, ничего нового. Все так, как говорят. Особенность в том, что преступник не оставляет никаких следов. Ни на земле, ни в воздухе, ни в магическом слое. Лучшие специалисты проверяли. Собака след не взяла. «Велика наука!» — хмыкнул Адей. «Натереться чем-то отбивающему собакнюх. И вообще, некоторые виды нежити не пахнут. Помните, нам рассказывали? Вампиры, например. Или горгульи, — подкальнул Грым. Горгульи не нежить. Ладно вам, что дальше?»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 предположила Дэй. ив ты часто ходишь ночью, задумавшись. Да еще мимо теней, где может что-то прятаться». Знахарка только передернула плечами. «А что они вообще ночью на улице делали?» Переключилась на другую тему Горгулья. Все посмотрели на Калли. «Никто не знает», отрапортовал он. «Родственники говорят, что не должны были». «Хм, тайный воздыхатель?» предположил Златка самую напрашивающуюся версию. «А точно не просто загуляли? Или с родителями поссорились, а те теперь молчат? Или что-то запрещенное покупали?» Грым шумно отпил свежезаваренного чая. «Ива, ты талант!» — похвалил он тут же. «Всегда полезно подольститься к тому, кто чаще всего еду готовит». «Владегор запретил мне выходить ночью одной в город». Не весь к чему вспомнила травница. «О, золотые слова!» — поддержал Златка. Калли и Грым согласно кивнули головами. Да и только хмыкнула. Ей никто ничего не мог запретить. Ночь. Щапа только что уснул, утомленный боями со знахаркой, которая на этот раз впихнула в бедное животное все, что посчитала нужным для его выздоровления.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 «Я же летала сегодня ночью!» «И что?» — крик повторился четырьмя глотками. «Но я не долетела до улицы Синих роз. Я покружила над главной площадью, добралась до Анко и Мерены, потом повернула к скале». «Какой скале?» — сдвинула бровки знахарка. «Ну, знаете, скала за портом. На одной стоит маяк. А вот я летала на ту, что дальше».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 ага и не досчитались бы еще одной магички, — облича ще ткнул пальцем Калли. — не думаю скрестила руки на груди Горгулья. — это почему же зладко полностью поддерживал эльфа магия эту бедную девушку не спасла я горгулья и что облокотился на стол грым что вызверилась на тролля аддей что что ничего если я тебя уделываю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 Грым выглядел недовольным. Где-то видано, чтобы некромант просто вырезал сердца. Где остальные их причиндалы? Свечи там, рисунки, круги крови. Что они еще используют? А давайте поинтересуемся у наших коллег. Направление смерть у нас же есть? И хидно предложила горгулья После войны со смертью, когда в бой против живых существ шли полчища поднятых магией мертвецов,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 Есть способы защиты. — Уф! Ужас-то какой! — Ива оперлась о стену. — Никогда ничего сложнее не делала. Остальные выглядели не лучше, только Златка более-менее. — Надо срочно что-нибудь пожрать! — высказался троль Желудок знахарки поддержал идею громогласным урчанием. — Идемте к маме Засе! — предложил Синекрылый.